Глава 4. Критически осмотрев широкую фигуру Папаныча, однажды собственноручно спасенную от пули, Егор пожал плечами. «Хотел подарок сделать. Вы же теперь большой начальник. Подлизываться надо. Вдруг свиноматку забудете. Но вы в размере слишком большой». Бывший хозяин кабинета, сложивший боксерские атрибуты в посылочный ящик, подозрительно зыркнул в сторону следователя, закономерно ожидая подвоха Тебе чего? Мои девочки распродают остатки с Вероса. Хором переходят на проспект, в счастье. Осталось немного джинсового и штроксового для своих. У вас два парня, наверное, такие же выросли, шкафы на колесиках, а жена? Есть сарафан, шорты, женский комбез, платишко Точно в подарок? С деньгами не очень. Конечно, нет. Это взятка. Ни за что конкретно. За уважуху и на будущее. Осталось Цибина назвать составлять протокол задержания взяткодателя с поличным. Зови, — ухмыльнулся Егор. У него размерчик нормальный, проще подобрать. Попаночь водрузил поверх кубков и дипломов потертые перчатки. Раньше сказал бы, с такой борзатой долго в милиции не протянешь, но сейчас никаких прогнозов не строю. Ты за пределами моего понимания. Главное, в пределах вашего расположения вот телефончик элеонора рублевская моя ну почти уже жена скоро заявление подаем скажи своей половинке набрать ее до восемнадцати не позже у торгашей не так как в милиции время вышло и домой элеонора секретарша бекетова выходит ты их всех оприходовал а семенитель перехватчик хоть лицом на алелена деллоона не похож зато вы вылеты бельмандо папаныч В общем, не держите обид. И что с пацанами из розыска иногда был крут? Вон, Лехи, московские, через меня едва башку не проломили. Проехали. Лучше скажи, это правда, что ты к моему назначению руку приложил? Руку? Преувеличение. Так, мизинчик. чергинец на это место дошкевича думал. Твою мать! Погрязли бы в бумажках и приписках. Точняк. Как же Николай Иванович его не вытурил? Потому что Николай Иванович человек такой, недостатки подчиненных видит, стружку снимает, но по итогу чемпионата прощает, если только не всплыло явное преступление или предательство. Был случай, один из своих написал анонимку в КГБ, оттуда сигнал нашему министру Жабицкому, мол, чергинец не руку. Скандал, проверка, служебное расследование. Нас зацепило. Он же советским розыском командовал, до того, как Первомайский район выделили из советского. Попаноч ткнул пальцем вниз. Раньше эта земля была его. Короче, выяснили, что в момент, так сказать, вымогательства взятки, Чергенец лежал в госпитале с пневмонией и температурой за 40 С господом уже общался, а не с взяткодателями. Жабицкий, чуть с говном его не съевший, изволил оттаять и даже помог вычислить анонимщика чергеннец подонку в глаза посмотрел и ничего не стал делать ну ладно либерал не выгнал дошкевича зачем на свое место тянул мог попросить кто-то из начальства дошкевич он такой все правильно скажет правильно напишет лизнет где надо до органов бывший освобожденный комсомольский работник что же откровенность за откровенность я влепил чергенцу что в действиях дошкевича «Содержится состав преступления, предусмотренного статьей 172 УК», несколько преувеличил Егор. Затем слил информацию Сазонову. «Вы же знаете парадокс советской физики. У нас скорость стука превышает скорость звука. По итогам нового чемпионата подполковник не попал на полковничью должность. Печалька? Но уж у вас такой зам будет. Сочувствую». А что именно вас из районных боссов крепко порекомендовали, с первого раза догадайтесь, чей звонок был и откуда. Тем более, я только что подсказку кинул». папаныч выбил пальцами-сосисками барабанную дробь по столешнице. «Да, стукачество штука мерзкая, но порой полезная. Получу звезду на погон, проставлюсь. И это, Егор, переходи в город. Я, как обживусь в управлении, тоже похлопочу». «Нам нужен такой, следователь уголовного розыска. А Володю Карпова не обижай, он в мое кресло садится. Не стреляй в него без нужды». С уходом Папаноча из Первомайки случилось чудо, словно экс-боксер мешал нормальной работе коллектива. За две последующие недели опера вместе с Евстигнеевым перебрали дела о нераскрытых преступлениях текущего и прошедшего года, включая приостановленные производством и укрытые от статистики липовыми постановлениями об отказе в возбуждении отобрали наиболее перспективные связали с аналогичными эпизодами у советских партизанских и минского района в итоге несколько глухарей вдруг оказались птицами в клетке работа с ними могла помочь раскрыть еще несколько эпизодов причем реально а не через купленные за папиросы признания удавалось и обычными методами если на месте происшествия находились какие-то зацепки. У сыщиков голова варила нормально, если не забивать ее проблемами бумагом ранее. Леха как-то показал священные залежи, частью доставшиеся от предшественника, частью уже собственных хендмейт. Если следователь через два месяца после возбуждения уголовного дела вправе его приостановить, раз выполнены необходимые действия, то опер такой халявы не получил. В оперативной папке о преступлениях прошлого, позапрошлого, позапоза и так далее года он обязан складывать совсекретные бумажки. Источник сообщает, что на сходке с участием криминальных авторитетов района зловредная кража детского велосипеда, совершенная в 1978 году, не обсуждалась. Получить иные сведения, имеющие значение для дела, не представилось возможным. Даже если не вызывать источник на беседу, а этот источник надо как-то стимулировать, наливать, угощать сигаретами, тратить на него время и обойтись собственными фантазиями при написании рапорта, на реальную работу останется смехотворно мало времени. Пополнение бумажками ждет каждая папка. Вильнёв, под Новый год намекнувший Сахарцу, что стрёмный новичок вроде обтесался, И ему можно поручить хоть одно-два дела с известными людьми, а не сплошь глухари, был послан. Первомайское отделение не знало в своей короткой истории подобного следователя уголовного розыска, поэтому начальник неизменно изымал у Егора дела, как только там обнаруживался реальный подозреваемый. Тот не обижался. Протоколы допросов, создающие видимость глубины расследования, но пустые, как вылизанная студентами банка из-под тушенки, он подшивал в бесперспективные дела исправно. Небезнадежные преступления пытался раскрыть. За счет этого успел выторговать себе сравнительно вольный режим работы. К 9.00 являлся в райотдел как штык, но ну а далее уезжал на задание, которое давал себе сам. Работал по вечерам, а то и в начале ночи, зато выкраивал время на переустройство счастья и завершение махинаций в Веросе. Очень сложно прошел разговор с Кабушкиной, когда она вытащила всю оборотку, оставшуюся от Бекетова, и, напрягая мужа, доставила чемодан в сельхозпоселок. Оставшись наедине, сказала, «Чем ты гарантируешь, что Бекетов никогда не вернется и никогда не предъявит нам за эти деньги?» На дощатом полу танцевального зала где в ноябре кружились с Элеонорой под пение джода Дассена, лежало одеяло, на нем стопки 25, 50 и 100-рублевых купюр. Соучастники взирали на богатство, сидя за обеденным столом, перед остывшими стаканами с чаем, им было не до чая. Фотографию Бекетова с прострелянной головой предъявить не могу, но видел более чем достаточно, чтоб поклясться, нас он не потревожит. Риск, что наедет кто-то из его кредиторов, если такие и были, не знаю. В январе год с исчезновения. Пошлю без хлеба. Вот только у него сын остался. — Я даю его бабушке триста рублей ежемесячно, — удивила Валентина. — Могу больше, но подозрительно покажется. Вот она, цена слухом, что евреи жадные и гребут исключительно под себя. Хотя, вдруг она просто боится предъявы если покойник воскреснет. Где же ты была, Валечка, когда мой сын и моя мама пухли от голода? А дальше? Что дальше? Не поняла торговка. Те же 300 Две зарплаты инженера. Прожить можно. Вырастет, что-то еще подкинем. Бог все видит. Обокрасть сироту грех. Вы говорили, на первоначальные расходы в счастье нужно около двадцати тысяч. Не считая того, что надо отдать водителю фуры в качестве частичной оплаты партии. Я их отделила, эти чистые, наши с вами. Не смогла все поменять на крупные. И то пришлось знакомой в сберкассе дать 100 рублей. Валентина, я возьму четвертными. Непонятно? Слышали же, что по телевизору вещают. Укреплять дисциплину, бороться с нетрудовыми доходами. Есть у Отечества в запасе один веселый способ. Взять, например и объявить обмен пятидесяток с сотками на купюры нового образца. Наличные на руках у населения обменивать только при доказательстве, что нажиты честным непосильным трудом. Простой инженер за год сколько отложит с зарплаты? Ну, сотку. С вашим окладом не больше. Из остальных можно разжечь очень необычный костер». Кабушкина, вроде привыкшая к неожиданным поворотам молодого подельника, Аж рот открыла от удивления и ужаса. — Как? Костер? Когда? — Не при Андропове, успокойтесь. Но он долго не протянет. — Валентина, у вас есть родственники и знакомые, промышляющие золотом? — Возможно. — Тогда прошу об одолжении и рекомендую последовать моему примеру. Егор отделил восемь пачек сиреневых бумажек. Двадцать тысяч. Нам с Элли на свадьбу и так, на жизнь. Остальное... «Имеет смысл обратить в золото. Лом 583-й пробы, зубной лом, самородный песок, что угодно золотое, но только не ювелирные изделия, они дорогие». «Ты не перестаешь меня удивлять. Зачем столько золота?» «Чтоб не потерять рубли, а криптовалюта еще не изобретена. Инфляцию никто не отменял, а финт с крупными купюрами только один из возможных». Кабушкина покачала головой. Слово «криптовалюта» ей ничего не сказала. А вот слово «костер» звучало убедительно. «Странный путь. Золото, конечно, дорожает, но... Почему не доллары?» «Валентина, кто из нас нархоз заканчивал? Вы или я?» «Похоже, что я. Потому что знаю. Золото не дорожает и не дешевеет. Оно мерило. Скажем, сейчас новую жигулевскую пятерку с переплатой за открытку». — Несложно купить, скажем, за два килограмма золотого лома. — Не совсем так, но пусть, — согласилась женщина. — И через десять лет за цену двух килограммов купите машину, другую, пятерки устареют. Доллар за это время похудеет к золоту в полтора-два раза. Рубль вообще рухнет. А вы выкопаете из-под яблоньки пакетик и всегда будете при своих. Поедете в Израиль не обменяете на шекели. Кабушкина сложила деньги обратно в чемодан. «Предпочту, чтоб моя доля хранилась в разном. Золото куплю, но не за день-неделю. Количество большое. Егор, ты лично убил Бекетова?» «Опять вы за старое?» Он помог поднять не слишком облегченный кошелек. «Я нет, но точно знаю, кто и зачем это сделал. Такой же мерзавец. Но счет к Бекетову был у него не финансовый». Ваш бывший босс наплодил себе врагов, начиная со службы в Сирии в начале семидесятых, и не уставал их число увеличивать. Удивляюсь только, что его не пришили раньше. Все-таки убит. И говорил, зачем бередить ей душу? Молодая еще, хоть уже стреляная. А вы, женщина мудрая, спасибо, что согласились идти в счастье. Оно будет у нас большое, но нелегкое. Справимся ох егор дай то бог протокол осмотра места происшествия если не считать шапку и сведения о понятых зачастую содержит единственную осмысленную фразу следов нет как и автомашины чей угон заявлен уныла серая девиэтажка в москве 21 века большинство этих памятников социализма наверное уже снесено Двор слегка присыпанный снегом, подъездная дорожка полупустая, где лет через двадцать будет не приткнуть машину, разве что на газон. Убитый горем мужик, лопочущий, приехал в обеденный перерыв домой, всего на двадцать минут, вышел из подъезда, а ласточки-то и нет. На указанном им месте не было видно следов даже от покрышек самой ласточки. Не веря своему горю, потерпевший топтался на месте, Вдруг «Ласточка» обрела невидимость и обнаружится на ощупь. Точь-в-точь, точь, как особо секретный вертолет в российском сериале «Последний министр», так и не ставший видимым, потому что в нем поломался выключатель стелс-режима. Не простой, а импортный, белорусского производства. В качестве непременного атрибута двора наблюдалась пара бабок с выражением сморщенных лиц «Наши в булочную на такси не ездют» а также не ездят домой на машине в обеденный перерыв. Нашелся единственный реальный свидетель, видевший парня в капюшоне, по-хозяйски открывшего водительскую дверь, запустившего теплый еще мотор и уехавшего. Разумеется, черт лица и каких-то особых примет не запомнил, а куртка швейной фабрики «Красная коммуна» имени 20-летия 17-го съезда КПСС не более индивидуальна, чем зэковская телогрейка. Вы теряли ключи от машины? Быть может, кто-то имел к ним доступ и сделал дубликат. Для проформы спросил Егор, точно зная, что вопрос не имеет смысла, как и любой ответ на него. Так как это уже третий автоугон в микрорайонах «Зеленый луг» на территории Первомайского района. И точно такой же произошел у соседей в Советском. Невероятно, чтоб во всех случаях угонщики действовали заранее заготовленными ключами. «Не терял. Ну, жена имела, но она...» «Она вряд ли причастна к угону», — поспешил следователь, заметив, как насупились брови потерпевшего от внезапно накатившего подозрения. «Думаю, действовали опытные. В нашем районе и по соседству совершено несколько аналогичных угонов. В совпадении не верю». «Вы ее найдете?» «Ее, машину, а не жену», — догадался Егор, хоть по правилам русского языка, Последние реплики о чем-то или ком-то в женском роде касались бы именно благоверно несчастного. Пропавшие, если не пропащие, жены чаще объявляются сами, а вот авто... Примем все необходимые меры. Часто угнанные машины мы находим брошенными, покатались и кинули. Максимум вырвут магнитолу или стащат запаску. Да хрен с ней с запаской, а вот магнитола хорошая, дорогая. «Гродно-302 стерео. Через знакомых на базе культорга достал». Егор пометил в протоколе допроса индивидуальные черты шестерки. Магнитолу, меховые чехлы, цветной плексигласовый набалдашник на кулисе переключения передач, после чего отбыл в РОВД. «Да, новобранец, ты раскрываешь больше других, но приносишь отделу глухарей еще больше». «Каждое твое дежурство — трагедия для статистики. Три автомобильных кражи до трех часов дня. Чемпион, ничего не скажешь», — саркастически отметился харец «Хоть вообще от дежурства освобождай». «Есть? Рад стараться. За время свободное от дежурств успею больше». Егор вытянулся по стойке смирно. Не слишком хорошо. Он ни дня не служил в армии и даже военные сборы в университете профилонил. «Не надейся!» Сахарец сунул в рот любимую вонючую Беломорину, от которых в его кабинете пропахли, наверное, даже лампочки в потолочном светильнике. По крайней мере, покрылись копотью. «Будешь как все. И на Новый год дежуришь на пару с Вильнёвым. Ты не женат пока?» «Женат. Но брак зарегистрируем в апреле. Рапорт подал. Вы сами визировали». «Сожительница не жена. Свободен. Стой!» «Да. Из КГБ по твою душу звонили. Опять с ними шашни крутишь?» Он протянул листок с шестизначным набором цифр. «Если бы крутил, они бы знали, как вызвонить напрямую в кабинет, а не спускали через начальство». Номер был незнаком, точно не Сазонова или Аркадия. Егор поднялся к себе на третий этаж и, не снимая шинели, надеваемые редко, но осточертевши даже за дни дежурств, когда приходилось ее цеплять, принялся накручивать диск. Вильнев, углубленный в свои бумажки, ненавязчиво кидал взгляды, заметив слегка нервное состояние питомца. «Это КГБ?» — с притворным энтузиазмом гаркнул Егор, как только звуки на том конце провода возвестили, что трубка снята. «Управление по Минску Минской области», — ответил начальственный бас Наверняка телефонные разговоры после звонков левых граждан начинаются в иной последовательности и тональности. — Мне этот телефон дали, сказали позвонить. Звоню. Равнодушное выражение лица Вильнёва сменилось на заинтересованное. Воспитанник включил дурака в разговоре с комбинатом глубинного бурения что-то новое. — Кто звонит? — Егор меня зовут. — Фамилия. Градус раздражения нарастал. — Евстигнеев. — Место работы. — Знаете ли, дорогой товарищ майор, Я совсем не уверен, что вы правда из КГБ. Не буду же я вам раскрывать всего себя, тем более по телефону и незащищенной линии. Советские граждане должны быть бдительными. Враг подслушивает». Вильнёв прыснул. Беззвучно. «Так, судя по несерьёзному разговору, вы из милиции. Первомайский РОВД? Нет. Да. Что значит «нет, да»?» Если бы телефонная линия проводила не только звуки, но и жидкости, из трубки наверняка брызнула бы слюна. «Нет, не из милиции. Да, из Первомайского РОВД. Я следователь. Моя служба не относится к милицейской». Как-то он пытался объяснить одной из подруг, почему следователь — офицер милиции, но не милиционер. Похоже, габист отличался не больше понятливостью, чем молодая девица. «Сами разбирайтесь в своем бардаке». Слушайте, Евстигнеев. Вы расследуете дело об угоне с улицы Седых, 12. Бежевая Волга, ГАЗ-24. Ее нужно найти непременно. Дело на контроле в... Вы поняли. Не понял и не расследую. Материал сдан в дежурную часть. Начальник рассмотрит. Сменюсь с дежурства, отдохну сутки. Там, если мне распишут, посмотрю, что сделать. Вильнев, слышавший гундеж в трубку из того конца провода, Покрутил пальцем у виска. «Нафига дразнишь?» Егор пожал плечами. «Никаких послезавтра! Слышишь?» Тот перескочил на «ты». «Немедленно!» «Никак не получится. Я на дежурстве. Езжу по вызовам. Завтра законный выходной. Суббота и воскресенье. Вот с понедельника...» Последовала эмоциональная тирада с обещанием заставить всех рыть землю круглые сутки, потому что распустились. «Но ничего, попляшете». А также требование прибыть немедля по знакомому адресу на улицу Комсомольскую. У дежурного сказать, что вызван к Ковальчуку. Милицейский начальник в подобной ситуации орал бы, этот издавал грозное, но негромкое рычание. Наверное, считал его зловещим. С удовольствием. Пока топал вниз на этаж к Сахарцу, тот уже знал от Вильнёва, очередной выходке лейтенанта и в расстройстве запалил новый Беломор. — Ладно, своя голова недорога. Нас зачем подставляешь? Два часа в твоем распоряжении. Я ведь должен другого следователя на вызовы отправлять. А у всех свои планы. Не мог поговорить с этим петухом по-человечески? — А не будет по-человечески. Егор оперся кулаками о столешницу. — Читали? Вчера бывший председатель КГБ Федорчук назначен на место Щёлокова. Мы с вами, товарищ капитан, теперь Федорчукчи, как бывший верховный гбист относится к ментам, как к прилипшим к подошве собачьим какашкам, и всем по вертикали спустится тоже отношение. Если будем лебезить, сожрут нас с потрохами. Я насмотрелся на их шайку, когда участвовал в расследовании взрыва в гастрономе. Им только дай фас, указав на нас как на дичь. Уже указали еще до смещения Щелокова», — тихо возразил начальник отделения. «Если только себе жизнь сломаешь, это одно, но не порти ее всем нам, прокуратуры и проверяющих из УВД, и без того выше крыши. Гобня с твоей подачи меня вообще вгонит в инфаркт. Может, за речку попроситься». «Если считаете, что в Первомайском РУВД хуже, чем будет в афганской мясорубке, то пробуйте. Постараюсь уложиться в два часа». «Дольше тот придурок меня не выдержит». Естественно, часть времени ушла на тупое высиживание в коридоре. Из вредности Егор не поменял шинель на штатское и в таком ментовском прикиде расхаживал взад-вперед, надеясь не встретить здесь контрразведчиков Сазонова. Другие сотрудники Минского управления смотрели на него примерно как на Гоя, забредшего в синагогу и уплетающего на глазах евреев свиную ветчину с салом. Спасибо, не били палками. Пока время все равно уходило впустую, думал об угонах. Странно, что кражи машин практически в одном районе. Даже та, что ушла из Советского, ожидала своей участи всего в нескольких сотнях метров от территории Первомайского. Если бы не тупое ожидание у дверей ГБшного хозяина жизни, начал бы с привычного. Попросил бы оперов поднять все автоугоны за год по городу. Для обычного вора даже одна машина неплохо. Вариант раз — перебить номера и по липовым документам на самодельных номерах перегнать на Солнечный Кавказ, где ласточка попадет в очень заботливые руки новых владельцев. — Гиви, слушай, да, я новый «Волга» купил. — А какого цвета? — Представь чистое синее небо над Кавказом. — Представил, да? — Представил. — Вот какого цвета, только бежевого. Вариант 2. В неком гараже машина разбирается до винтика, и все ее кишочки, а также кузовные части, разбредаются по другим гаражам, где предприимчивые белорусские умельцы наладили автосервис, успешно конкурирующий с государственным. Чуть дольше и хлопотнее, но навар выше. Вариант 3. Взяли покататься, не годится. Зачем сразу 4? В любом случае гораздо безопаснее красть один автомобиль. На жалобное стена потерпевших слетится столько милиции, что каждый последующий угон рискованнее прежнего. Зачем сразу автопарк? Да еще кучно. Значит, имелась определенная общая цель, пока из внимания ускользнувшая. Есть и четвертый вариант, самый приятный. Это если дела с разных районов объединят в одно и передадут расследование в город избавив первомайское следствие от хлопот. Лично его Егора избавив. Несчастному бывшему хозяину шестерки с пижонскими меховыми чехлами на сиденьях не полегчает. Откровенно говоря, за неполный год пребывания в СССР развитого социализма так и не пришло до конца понимания, от чего народ так убивается из-за машин. Тем более столь несовершенных и порой откровенно уродливых. В Москве 21 века купить новую машину несложно, даже при среднем достатке, если брать кредит и не «Ладу Гранту», а импортную марку, пусть российской сборки. В Советском Союзе достаточно подсуетиться, и проблема тоже решаема. В его случае деньги, достаточные для приобретения пятерки и открытки на право ее покупки, поступили с нескольких гастролей. Конечно, сидя на кухне, попивая пиво, и изливая весь избыток энергии на критику партии, правительства и установленных ими порядков, много не отложишь. Но так везде. Хочешь жить, умей вертеться. Наверное, всякие социальные блага, вроде бесплатного жилья после ожидания в очереди, породили в советских гражданах рефлекс иждивенчества. Подобные Кабушкиной, готовые проявить инициативу и не залезать в глубокий криминал, Мелкие торговые художества не в счет, составляют меньшинство, презираемое большинством с примесью неприкрытой зависти. А ведь та же Кабушкина готова годами и безвозмездно помогать сироте бывшего начальника. Да, у нее хватает денег. Естественно, пока советские фантики не обесценятся. Но другие, честные, могли бы скидываться, хоть по трешке, по пятерке. Сам Егор решил отдать немного Валентине из своих. Лично ему заходить в тот подъезд было бы неприятно, как серпом по Фаберже. Удивительно, каких-то четверть часа бездеятельности и столько мыслей. Иногда надо вот так тормозить, оглядываться, задумываться. Когда в постоянном движении отдых и то активный, в постели с Элеонорой или в спортзале «Динамо» непрерывно занят сиюсекундным делом, опытные говорят, Жизнь промелькнет, не заметишь. Но сейчас промелькнула только мятая рожа Ковальчука в проеме двери. Освободившийся от каких-то важных дел, тот снизошел до посетителя.